Дома дела шли всё хуже и хуже. У моей мамы была замечательная новая семья с китом. У них появилась на свет Эмили, белокурая и хорошенькая, словно куколка. Я полюбил её мгновенно, так же как и Кетлин. Тем не менее, я очень часто оказывался вне этой семьи и заглядывал внутрь неё, как тот ребёнок, который летит где-то в облаках без сопровождения взрослых. Мы с мамой всё время ссорились. Я был счастлив только на теннисном корте, но и там я злился или радовал даже когда выигрывал. И что же оставалось делать парню? Входи, папа. Да, я захотел узнать тебя получше. Пришло время большой географии.